Глава пятая. Работа. Юджин поднялся со своего места и проследовал за Джеком. Тот дошёл до стола, пустовавшего, к слову, и это с учётом, что бар был забит. Уселся за него и первым делом выставил на стол странного вида устройства, напоминающее кристалл, в форме, как такие называются, словно две соединённые вместе пирамиды. Октайдер, кажется. Впрочем, какой форма было устройство, не столь важно. Главное, какие функции оно выполняло. По сути, это была глушилка, создававшая в определённом радиусе вокруг себя поле. Извне никто не услышит, что происходит внутри поля, как и тем, кто будет внутри. Звуки извне не будут мешать. Едва только Джек активировал глушилку, Юджин ощутил, как у него заложил уши. Жуткое неприятное ощущение. Зато даёт понять, что устройство работает. Итак. Джек развалился на диванчике, чуть ли не весь его заняв. «Тебе нужна работа?» «Да». Джек не спеша отпил из своего стакана. «Есть у меня одно дельце, но...» «Что оно?» «У тебя проблемы с кораблем, Юджин, проблемы с оборудованием. Я не уверен, что стоит тебе это дело поручать». «Расскажи, что за дело, дальше будем думать». Джек на секунду задумался и кивнул. ладно Есть одна планета, в картографическом архиве называется ГК-17-22. Так, находилась в собственности Арматех. Арматех? Нет, сразу нет. С этими я связываться не буду. Я же не враг сам себе. Арматех — это и не корпо вовсе, это лавочка ВКС. Да да слушай ты. Ты слышишь вообще, что я говорю? Находилась. «В жизни не поверю, что Арматех что-то отдала или продала. Эти ж жлобы... «Стоп! Ты что, ничего не знаешь?» «Чего я не знаю?» «Погоди-ка». Спустя несколько секунд Джек пододвинул Юджину небольшой голоэкран «Посмотри». Юджин взял в руки устройство, нажал на воспроизведение. Он тут же увидел космос, множество обломков. Такое впечатление, что рванула целая станция. «Что это вообще?» «Совершенно не ожидали», — послышался женский голос. А затем флот чужих сменил направление, переместился в сектор Д-2, где и находилась станция. Атака была проведена молниеносно, от штаб-квартиры корпорации «Арматех» не осталось ничего. Что касается вражеского флота, он уклонился от боя с ВКС и отступил на исходной позиции. «Вот это да!» — выдохнул Юджин. «Чужие раскатали «Арматех». Не просто раскатали, а безглавили». Арматеха больше нет, его имущество уже ушло с молотка, включая и нашу планету. «Так, и кто теперь её владелец?» «Твои лучшие друзья», — усмехнулся Джек. «Ментел». «Охренеть!» «Ага. Вот только они сейчас заняты оформлением бумажек. Насколько мне известно, ещё даже не отправили корабль с рабочими к планете, но зато успели поставить автоматический аванпост». «Аванпост? Это фигня!» «Не совсем. Вроде как в этот раз не зажали и купили что-то пристойное». «Да ну, эти на подобное наподобные...» у братьев. «Они недавно побывали на планете Ментел. Говорят, там были аоды, именно производство роботекс». «Братья вечно лезут в самое пекло, так что не удивлён, что на охране лучшее, что могла достать Ментел. Да и вообще, железяки — это не бывшие скауты, которых нанимал Арматех. «Ну смотри, моё дело предупредить». «Понял, спасибо. Но не думаю, что Ментел раскошелились и на какой-то планетке у чёрта на рогах поставили роботексовский аванпост. Скорее поверю, что они своим рабочим начали зарплату платить. А, кстати, люди вообще на этой, как её». «ГК-1722». «Точно. Люди есть на этой ГК?» «Насколько мне известно, нет». Ментелл выперли всех работников форматех привезли в Анпост и пока всё. «И чего там за роды? Какие жилы?» «Я сброшу тебе файл, если договоримся, и если ты не понял, предлагаю я тебе вовсе не добычу ресурсов». «А что тогда?» На планете остался грузовой терминал Арматех. Груз так и не вывезли, только людей. «А что за груз?» «Уран. И его там много». — Опаньки! И что, Ментел до сих пор не почесались забрать такой груз? Нет. Они киданули работников Форматех, дали им пинка. Вот, ребята, и ебазлились. Отчёт терминала не был отправлен, засбоил. А починить некому, работников ведь уволили. Ха, красавцы. Такую свинью корпоратом подложили. Вот-вот. Теперь дело за нами. Если успеешь забрать груз, треть от стоимости твоё. Всего треть. «Как насчёт половины?» «Не наглей. Ну хотя бы 40%!» «Нет. Заказчик крайне упрямы и жаден. Я даже свой процент урезал, иначе исполнителя не найти. Но есть и плюсы. Продавать товар будет сам заказчик. Нас с тобой вообще это не волнует. Причём продавать будет по-белому. Так что сам прикинь, что для тебя лучше? Половина от стоимости на чёрном рынке или треть на белом?» «Понятное дело, что цена на официальном рынке будет выше». Ну, вот и договорились. От тебя требуется только незаметно украсть весь груз, хмыкнул Юджин. И скорее всего, завалить дроидов с целого аванпоста. Их там сколько, обычно, полсотни. Слушай, Джик вновь приложился к стакану, а затем втянул дым сигары, выпустив его клубы над столом. Для начала я тебе ещё не дал эту работу. Твой корабль просто не дотянет груз, он даже пустой еле летает. Я решу этот вопрос, Реши, тогда и поговорим. Времени тебе три дня. У меня уже есть желающий на этот заказ, но я знаю о твоей ситуации и поэтому придержал его для тебя». «И откуда ты знаешь о моей ситуации?» «Это моя работа и мой хлеб, так что давай ближе к теме. Если заказ тебе интересен, даю три дня на ремонт корабля. Если нет, отдам заказ кому-то другому». «Интересен», — Юджин думал всего несколько секунд, прежде чем решиться. «Но может...» «Поможешь с кораблем Мне всего-то тысяч пятнадцать надо. Или чтоб подлотали в кредит». «Извини, Юджин. Ты знаешь мои правила. На похмелиться, на девок или ещё чего всегда рад одолжить. Но на корабли, оборудование и прочее денег у меня просить бесполезно. Я показываю вам, где копать, и вы копаете. А вот...» «Да, да, помню». Вздохнул Юджин, и они вместе закончили фразу Джека. «Чем, Чем копаете, где вы возьмёте лопату, лопату, меня не интересует. Нет лопаты — нет, лопаты. нет хм. работы». «Хм, вот молодец. всё ты ты понимаешь». «Ладно, понял тебя. Буду решать свои проблемы». «Давай и не затягивай. Три дня у тебя». Джик отключил глушилку. Юджин же поднялся и двинулся к бару. Ещё когда сидел за столом, он заметил, что пацан, который так настырно просился к нему в помощники, всё то время, пока Юджин общался с Джеком, пялился на них, прямо-таки глазами сверлил. Юджин, игнорируя его, сел на своё место за стойкой. «Давай-ка мне ещё пиво, Бишоп!» Парень по соседству сидел, делая вид, что Юджин ему совершенно не интересен хотя это, конечно же, было совсем не так. Юджин вспомнил, что паренёк говорил что-то о том, что может помочь с ремонтом, даже вложиться в покупку оборудования. Но так выходить из положения он не желал. Не хотел менять привычный уклад жизни, не хотел, чтобы на его корабле лазал ещё кто-то, мешая, раздражая. Хотя парень прав. Если бы Юджин был не один, вывернуться из той или иной ситуации, что приключилось со старателем в прошлом, было бы гораздо проще. «Нет, к чёрту!» Он допил своё пиво, расплатился с Бишопом и направился на выход. Следующие три часа Юджин провёл в районе доков, бегая от одной ремонтной конторы к другой. Хотя он и торговался отчаянно, хоть и сулил за ремонт ускорителей о покупку еле живых грузовых платформ и грави контейнеров чуть ли не тройные тарифы, договориться ему не удалось. Никто в кредит со старателем, тем более оказавшимся без денег, связываться не хотел. Все прекрасно понимали, что шансов получить свои деньги обратно практически нет. Уж такая была у старателей репутация. В конце концов, ближе к обеду, чувствуя, что вот-вот выключится, действие очередной дозы Тарма подошло к концу, а новую принимать Юджин не хотел, он был вынужден отправиться в мотель. за стойкой он увидел человека, действительно очень похожего на Большого Джима, но этот человек больше напоминал копию, причём очень плохую. Если большой Джим прямо-таки излучал спокойствие и уверенность в себе, сила исходила от него, то стоящий перед Юджином человек улыбался заискивающей улыбкой. Его нервно бегающие глазки и привычка мять руки неуверенность выдавала в нём как раз-таки полную противоположность отцу. Джимми младший, он же сопляжой. Юджин даже мысленно рассмеялся, вспомнив детскую кличку этого червяка. Забавно, но сейчас она ему полностью соответствовала. Особенно, когда он открыл рот. «Мистер Юджин, очень рад вас видеть». «Что-то не похоже». «Ну что вы, как это?» Глазки Джима забегали, он моментально вспотел. «Знаешь, что я хочу у тебя узнать?» — спросил Юджин, перевешиваясь через стойку. «Что?» — испуганно спросил Джим, стараясь отодвинуться от визитёра. «Мне очень любопытно, почему тут на станции появились два урода, которые ищут меня?» «Причём появились заблаговременно, словно зная, что я сюда прилечу, а?» «Я не знаю, не представляю». Затаратурил Джим, а Юджин ухватил его за комбез и подтянул к себе. «Слушай сюда, урод! Я знаю, что это ты им стуканул, и мне сейчас очень хочется разбить твою рожу в кровь!» Джим побледнел, начал открывать рот, словно выброшенный на берег рыба, но сказать что-либо в ответ не мог либо от испуга, либо не решался. «Единственная причина, по которой я это не сделаю сейчас, это то, что ты сын Большого Джима, которого я очень уважал. Но если ты, сраный козёл, ещё раз...» «Нет, нет, я всё понял, я всё понял. Больше никогда клянусь вам». «Ладно, поверю», — хмыкнул Юджин, отпуская испуганного стукача. «Какой у меня номер?» «Семнадцать». «Хорошо». Юджин развернулся и двинулся к лифту. «Маме привет передавай». «Спасибо, мистер Йоджин, обязательно, мистер Йоджин!» Словно робот оттарабанил Джим. Толком отдохнуть Йоджину не удалось. С пополам он перехватил несколько часов сна, но проснулся разбитым и уставшим, будто вообще не ложился. Опять принимать таром он не захотел. Вызвал такси и по пути к бару попросил водителя остановить возле ближайшего фармацевтического магазина, где и купил «Эксидрин». Юджин отметил про себя курьёзность ситуации. Забавно. Космос, современные космические корабли, энергетическое оружие. От головной боли человек как пил цитраму на его аналоги так и пьёт. Пока такси добралось до бара, Юджину вроде как стало чуть легче. Он решил сегодня уже не пить пиво, ограничиться кофе. Тем более, если выгорит его задумка, предстоит ещё много работы. Во всяком случае, лечь спать он сможет только глубокой ночью. В баре уже было полно людей, но в отличие от публики, что была здесь днём, сейчас здесь собрался совсем другой контингент. Менеджеры и продавцы исчезли либо присутствовали в минимальных количествах, зато теперь было множество знакомых рож старателей, техников, механиков, ремонтников и всего прочего люда, что так или иначе был связан со свободными пилотами. Будьте старателями, наёмниками или простыми дальнобойщиками. Юджин огляделся, но того, кого он надеялся увидеть, в зале не было. «Эй, Бишоп!» — позвал Юджин бармена, и когда тот наклонился к стойке, спросил. «Тут меня днём пацан один доставал, не знаешь, куда делся?» «Не, не приходил ещё». «А что вообще это за пацан? Не подстава какая? Ты его знаешь?» «Да толком нет». Объявился недели две назад, приставал к старателю, чтобы взяли на борт. «И что, никто не согласился?» А кто тут согласится? Все такие же, как и ты, одиночки. Братьям бломпом новичок не нужен, им бы вояку бывшего. Керзия. Хотя тот сам звал, парнишка идти тени захотел. Мы тут успели ему рассказать, что это за фрукт. А остальные? Никто не захотел взять, даже Хороняка? Хороняка Боб был широко известен тем, что довольно часто набирал команду на своё судно. Однако редко кто доживал до конца первого рейса. Собственно, за это он и получил свою кличку. И вроде как он всегда был ни при чём. Либо неисправность в корабле, либо падение, либо сам Боб лишь чудом умудрялся выкарабкаться из очередной переделки. Но всегда лишь одно было неизменно. Боб выживает, а вот его экипаж. Впрочем, наговаривать на храняку не стоило. Были у него люди, которые проходили на его бетсе не один десяток рейсов. Но, как известно, запоминают человека именно по характерным и ярким моментам. А у Боба Хороняки это были его неудачи и его неимоверное везение, в отличие от нанятых им членов экипажа. Хороняка нашёл себе новых помощников. Трое дурачков с какого-то из «Золотых миров». Говорят, деньгами сорят направо и налево. Хороняка бегает и светится от счастья. «Ну я бы на его месте тоже светился. За чужие деньги провёл капиталку движкам, перепрошил систему» и даже откалибровал варп-генератор. «Я бы такого тоже не отказался», — вздохнул Юджин. «Ага, решил взять парнишку, чтобы он тебе корабль починил? Ты хоть не кидани его, денег отдай потом». «Да отдам, конечно, я ведь не урод какой. Даже несколько рейсов с собой потаскаю, даже с жалованием, а потом сам сбежит». «Ну смотри, вон он, кстати». Парнишка действительно показался у входа в бар. Он открыл дверь, прошёл к стойке и сел на как раз освободившееся рядом с Юджином место. Затем заказал себе пиво и принялся неспешно его пить. а «Ну что, нашёл учителя?» «Нет, никто не хочет брать». «Думаю, возвращаться домой, мне судьба, видимо, старателем стать». «Быстро ты сдался!» Хмыкнул Юджин, весь напрягшись. «Какой домой парень? Ты ведь последний шанс для старика Юджина». «Я торчу тут уже уйму времени и надо мной только издевается или пытается кинуть». «Ну, это нормально. Ты, мол, это неопытен». «К чёрту! Надоело всё!» «Да ладно тебе!» Юджин хлопнул его по плечу. «Ты действительно хочешь стать старателем?» «Да!» «Ладно, я готов тебя нанять». «Серьёзно?» В Восторгу парня не было предела. «Вы меня нанимаете?» «Ну, ты был убедителен». Я тут подумал, прикинул и понял, что ты прав. Если бы у меня был напарник, то многих проблем можно было бы избежать. Да и денег я бы смог заработать в раз и больше. Круто! Спасибо, мистер Юджин, вы не пожалеете! Рад, что вы согласились взять меня в долю!